С конца XIV века и до половины XVII века Украина находилась в зависимости от политического курса Польши и Литвы, что наложило определенный отпечаток на ее экономическую, политическую и государственно-правовую самостоятельность. В связи с этим имелись определенные особенности в правоохранительной системе. Одной из них была весьма заметная роль в осуществлении судебно-сыскных функций возных судебных исполнителей. Возный судебный исполнитель находился при земском суде. Его назначал воевода по представлению земского суда. По поручению суда и заинтересованных частных лиц Судебный исполнитель проводил осмотр места преступления, устанавливал размер причиненного ущерба, например, от кражи, грабежа или пожара, определял степень тяжести телесных повреждений. Его мнение принималось во внимание при розыске лиц, совершивших преступления или укрывающихся от так называемого «дознания и суда». На уровне уезда центром сыскной деятельности являлась уездная канцелярия. Сюда поступали заявления о совершенных преступлениях и доставлялись подозреваемые лица. Здесь проводилось дознание, и отсюда материалы о раскрытых преступлениях поступали в суд. Церковный сыск осуществлялся в рамках духовного и доминиального судов. В духовном суде осуществлялись сыскные действия по поводу доказательства нарушения религиозных догм христианского вероисповедания, церковных обрядов, супружеской неверности. В доминиальном суде производилось дознание по гражданским и уголовным делам крестьян, проживающих на церковных землях. Аналогичным правом обладали монастырские и консисторские суды. Субъектами сыскной деятельности в церковных судах являлись протопопы и епископы. В городах с местным управлением центрами сыскной деятельности были магистраты и ратуши. Например, в начале XVI века В Киеве был учрежден магистрат, который осуществлял правление, подобное Магдебургскому или так называемому тефтоно аттоническому праву. В его подчинении находилась городская полиция. основой ее деятельности составляла охрана безопасности жителей и приезжих от преступных посягательств, что достигалось путем внесения постовой службы на улицах, рынках и других общественных местах, а также проведения сыска в целях раскрытия корыстно-насильственных преступлений под руководством региминатора должностного лица, непосредственно подчинявшегося Войту, главе городского управления» предварительные следствия включавшие в себя розыскную работу осуществляли старосты и замковые судьи они выезжали на место преступления допрашивали подозреваемых и свидетелей производили обыски выемки в присутствии понятых и передавали собранные материалы на рассмотрение суда антиподом феодально-сословной речи Посполитой, в состав которой входила Украина, выступало государственное образование вольного украинского казачества «Запорожская сечь». Ее органы власти и управления базировались на принципах демократизма и народного самоуправления. Известно, что «Запорожское товарищество» имело два раздела. Военная, состоящая из 38 куреней,